читает «Грабарь Александр», «Белякова Лидия», «Музыкальное оформление», «Фоновая РФ». Алена Бернт «Та, что тебя хранит» «Жизнь порой испытывает человека на прочность. Время стирает из памяти то, что помнить необходимо. И беречь то, что рядом с тобой, рука об руку в горе и в радости». Но как же противостоять соблазну? Выстоит ли герой? Вспомнит ли то, что его хранит всю жизнь?